Тор в гостях у геи Рёда. Пока Тор залечивал свою рану, а остальные боги за ним ухаживали, Локи, скучая, бродил по Асгарду, не зная, какую новую проказу ему придумать. Наконец он пришел к Фрейе и попросил у богини любви еще раз одолжить ему ее соколиное оперение. «Я хочу слетать в Йотенхейм», — сказал он, — «и посмотреть, что замышляют против нас великаны».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 Он отнес Локи домой, посадил его в большую железную клетку и приказал слугам не давать ему есть и пить, пока он не скажет свое имя. Три месяца просидел в заперти бок огня, страдая от голода и жажды, и все надеясь, что Гейрёд рано или поздно его освободит. Но, наконец, не выдержал, и когда великан снова спросил его, кто он такой, Локи назвал себя и попросил Хримтурса выпустить его на свободу.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 сказал великан. Нет-нет! страхи нет, страхе воскликнул Локи. Так и быть. Я что-нибудь придумаю, клянусь, что уговорю, Тора, прийти к тебе. Без пояса молота и рукавиц! переспросил Георет. Без пояса молота и рукавиц! Послушно повторил Локи. Ну, вот мы и договорились, рассмеялся великан. Он позвал слуг, приказал им как следует накормить и напоить бога огня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 — воскликнул он. — Где ты так долго пропадал? Не хочешь ли поехать со мной в Йотанхейм? Я только что оттуда, — отвечал Локи. — Я был у Ге-Реда и побился с ним об заклад. — О чем же вы спорили? — спросил Тор. — Я говорил Геерёду, что ты никого не боишься и можешь голыми руками победить любого из хрингтурсов. А он утверждал, что ты трус и побоишься прийти к нему пешком, без своего молота, рукавицы, пояса.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 усмехнулся Локи, желая еще больше раззадорить бога грома. Тот только гневно сверкнул на него глазами и пошел к Сив. Он отдал ей мельнир, пояс и рукавицы, и, не отвечая на ее расспросы, отправился в путь. Как не быстро шел сильнейший из асов. Прошло немало времени, пока он добрался до стороны великанов. Здесь, на берегу моря, стоял замок великан Шигрид, матери молчаливого бога Видара. Грид, хотя и жила в Йотунхейме, давно порвала со своими соплеменниками. Тор знал это и решил у нее переночевать. Увидев, что бог грома идет пешком, а в руках у него нет никакого оружия, великанша очень удивилась. Когда же он рассказал ей, что идет к Геориду, она в ужасе всплеснула руками. «Ты верно ищешь смерти, Тор!» – воскликнула она. Тебе ли не знать, как сильны и коварный Гей Ред и его дочери? Послушай меня, и пока не поздно, вернись обратно. «Нет, тетушка Грит», — отвечал бог грома, — «я не могу вернуться, так как иначе Гей рет назовет меня трусом». Грит покачала головой. «Ну, если так, то иди», — проворчала она. «Но только надень на руки мои старые железные рукавицы, да захвати с собой мою клюку»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 И она мертвая рухнула в реку, запрудив ее своим телом. Вода сейчас же спала, и Тор благополучно перешел на другой берег. И еще часа два он шел горами, пока не увидел вдалеке высокую черепичную крышу замка Геореда, на которую так неудачно зацепился Локи. Великан стоял на пороге своего жилища и, заметив приближающегося бога грома, злорадно усмехнулся. Ходи, Тор, ходи и будь нашим гостем!» Воскликнул он. «Я рад тебя видеть!» «Хотя ты и не очень любишь моих соплеменников!» «Я их люблю так же, как они любят нас, асов!» Проворчал Тор, смело входя в дверь, которую ему открыл великан. «Ладно, ладно, не будем вспоминать старое!» Сказал Гейрид, следуя за богом грома.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 и табурет под ним сейчас же опустился так же быстро, как и поднялся. Одновременно с этим Тор услышал громкие стоны и хруст костей, и, посмотрев вниз, увидел двух дочерей гей-реда, лежащих на полу бездыханными. «Видно, я слишком тяжел, и удержать меня не так-то легко», – засмеялся он. Великан с открытым от удивления ртом некоторое время молча смотрел Тона своего гостя,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 Гейрёд в страхе спрятался за стоящую посреди зала колонну, но смертоносное железо, вылетев из могучей руки бога грома, пробило ее насквозь и поразило коварного великана в сердце. «Теперь, пожалуй, уже никто из хримтурсов больше не будет звать меня в гости», сказал сам себе Тор, выходя из замка Гейрёда и направляясь в обратный путь. «Но ничего, я приду к ним и без их зова».